Он посмотрел на нее, и во взгляде его появилась теплота. «Что же вы от меня хотите, милая девочка?» — вежливо осведомился он. «Спасите Терри». Не трогая ребенка, доктор умешался мелочи. Руку он держал в кармане. Тот не обратил на его слова никакого внимания и подошел к мальчику. «На спасение один шанс из десяти, сказал он как бы самому себе. «Оставь ребенка», — спокойно повторил Милч. «Хочешь, чтобы он умер? Ты этого хочешь, Милч?» — рявкнул Ред. Доктор повернулся. «Да, До этого!» — воскликнул он. «Ведь ты этого хочешь, Милч?» В его слабом голосе появились обвинительные нотки. И тут же, словно испугавшись своей дерзости, он замолк. Да, это все упростит. Вдруг раздался сардонический смех доктора. Ты когда-нибудь слышал о Гиппократе, Нет, а кто это? Да так один, кому я однажды принес клятву. Потом я о ней забыл. А теперь вот вспомнил. Много времени мне на это понадобилось. Он сел на диван, взял Терри за руку и долго смотрел на спящего ребенка. «Послушай, доктор», — начал спокойным тоном мелочи. «Помолчи, помолчи, я думаю». Лицо мелочи было совершенно бессказным. Не сводя глаз с врача, он к дивану. Оставьте ребенка, доктор. Послушай старого друга мелче. Будешь слушаться, разрешу тебе покурить. Никакого результата. Чем он болел? Спросил доктор Утесс. Ничем. Он всегда был здоровым ребенком. Точными ловкими движениями врач стал раздевать малыша. Он передавал одежду Тесс, которая ее аккуратно складывала. Затем завернул малыша в одеяло и обратился к Реду. «Что у вас в ванной есть?» «В каком смысле?» «Ну, дезинфицирующее что-нибудь, опасная бритва или новые лезвия, вата?» «Ну, это все есть», — ответил Ред и направился в ванную, сопровождаемый доктором, который, сгибая и разгибая, разминал свои пальцы. Тесс расплакалась. Рик обнял ее за плечи и почувствовал щекой прикосновение шелковистых волос. Дэнни курил одну сигарету за другой, не сводя испуганного взгляда с мелочи. Тот подошел к окну. Он от наркотика совсем тронулся. «Пошел в задницу!» — заорал попугай. Мелочь повернулся и сильно пнул клетку, взлетевшую под самый потолок. Разъяренный попугай бил крыльями о прутье клетки. Несколько зеленых перьев упало на пол. Доктор вышел из ванной. За ним Ред. «Мы ему вырежем аппендикс. Надеюсь, руки мои меня не подведут. У мальчика нет даже одного шанса извести. Если я не возьмусь за операцию, он сегодня умрет. Надо попробовать. Терять нам нечего. Плащ его весел». На гвозде за дверью доктор сунул руку в один из карманов плаща, вытащил оттуда шприц, осмотрел его и улыбнулся. Слегка смутившись, он взглянул на Реда. «Прошу меня извинить», — тихо сказал он, — и скрылся в ванной. Глава пятая Тесс в волнении сидела у дивана рядом с доктором, который в брюках и майке хлопотал около малыша. Доктор пощупал ему лоб. Дэри зашевелился и стон тон вырвался сквозь его запекшиеся губы. Еще час и было бы поздно, сказал доктор. Милч нашел старый номер журнала художник и модели, забытый наверное каким-то рыбаком. Выскнув язык, он был полностью поглощен творчеством, а в рисском карандаше Милч Пририсовывал усы и бороды на фотографиях улыбающихся людей. Затем оторвался от своего занятия и глухо рассмеялся. «Эй, доктор, ты вот говоришь, что любишь картинки. Посмотри-ка сюда, правда смешно?» Тот не ответил. Глаза мелче превратились в две блестящие точки, глубоко запрятанные в жировых складках век.